Глава двадцать «И что же такого сделал мой сын?» Поинтересовался у нее старший Лапекс. «Настолько страшного, что вы рассчитываете на скидку в четырнадцать с половиной миллионов». Выглядел он спокойно, словно бы его каждый день шантажировали, и он уже давно привык к такому. У меня внутри даже что-то похожее на уважение шевельнулось. Держать удары судьбы старший Лапикс точно умел. До нас дошли кое-какие слухи. Подхватил я вслед Забиен, изображая ее советника. Как вы понимаете, фалапикс, мы вращаемся во вполне определенной среде: наемники, головорезы, разные отбросы общества. А они многое видят, особенно то, что благородные дома предпочли бы скрыть. Например, как один молодой и неопытный аалог получивший наследство планету, решил повоевать с местным населением. «Вы серьезно считаете, что геноцид каких-то дикарей кого-то волнует?» Поднял бровь Хэфлорд. «Не знает? Делает вид?» «Ладно, продолжим». «Кто говорит о геноциде?» «Я пожал плечами. Мол, меня совершенно не волнует гибель ста или ста тысяч каких-то там аборигенов за штатной планетки». Сделал паузу, словно задумался, после чего добавил. Если бы он вышел победителем из схватки с дикарями, это бы никого не взволновало. Но он проиграл Фалапикс. Несколько раз подряд. Умудрился потерять несколько нанятых на Савифе отрядов. Когда серьезные группировки отказались вести с ними дела, начал нанимать инфалов. Но их тоже потерял. А вместе с ним и свое лицо. Ведь пятый сын семи, Лапекс, несколько раз бежал с поля боя. Жалкое зрелище. Мы не репетировали, но Биен словно читала мои мысли. Стоило мне замолчать, как снова заговорила она. Только одно для Алока грех. Слабость. Ваш сын продемонстрировал ее много раз. Попытался отвоевать у дикарей свою же планету и проиграл. Как вы считаете, Рейн? перешла на доверительный тон. «Как отреагируют ваши друзья и деловые партнеры на известие о том, что сын славного рода – трус и слабак?» Хэв дернул уголком рта. «Ваши слова против моих, Биен!» «О, у нас есть доказательства! Некоторые наемники, которым не посчастливилось служить под рукой вашего сына, весьма подробно засняли его военную кампанию. На самом деле это, конечно, Алиса сделала. Множество мелких роликов, которые по непонятному мне алгоритму писались в разное время и хранились в облаке. Из этой нарезки она же потом сделала весьма занимательный фильм о приключениях Биига Фалапикса. Также виртуальная помощница уверяла, что ее доказательства пройдут все проверки на подлинность, и их с удовольствием купят новостные каналы Империи, специализирующиеся на желтой теме и светской хронике. Причем довольно дорого. От ста до трехсот тысяч реколов. Фалапикс некоторое время задумчиво смотрел на нас. Сперва на девушку, затем на здоровяка малого, потом на меня. Причем на моем лице он задержал взгляд дольше всего. Понял, что я лидер отряда, а не муж Ритуур. Адресовав мне хмурую улыбку, он спросил. — С чего вы решили, что меня волнует мнение других хэвов? Сын молодой наделал глупостей. Бывает, к тому же он не наследник, пятый сын. И времена святых воронов давно в прошлом. Так что меня это мало волнует. Врет, ясно как день, врет, делает хорошую мину при плохой игре и пытается нас убедить, что никоим образом на шантаж не поведется. Но, вдруг продолжил Хев. Вы продемонстрировали хватку. Подготовились к встрече, как настоящие алоки. Прижали <смех>, меня к стене. Это хороший ход. Поэтому я все же дам вам шанс купить планету. Десять миллионов и доказательство того, о чем вы говорили. Положу в семейный архив. Когда бига подрастет... Ему будет приятно погрузиться в воспоминания о своих молодых годах и ошибках, которые позволили ему стать лучше. Все-таки странные они, а эти. С одной стороны, ну очень похожи на людей, с другой же, ну вот как сейчас. Как понять, блефует инопланетянин или нет? Но если для меня обычаи и традиции имперцев были темным лесом, то Биен ориентировался в них прекрасно. Она не стала настаивать или переубеждать Хэва. Лишь кротко улыбнулась, встала из-за стола, оправив платье. «Что ж, если мой муж не возражает, то на этом можно прекратить наш разговор. Видно, что Хефлорд лорд Фалапикс абсолютно уверен в непоколебимости своих позиций. Кто мы такие, чтобы переубеждать его? Простите, что потратили ваше время, Рейн. Муж мой, идемте». «У нас скоро должна состояться встреча со светским вестником сектора». Девушка была хороша. Выйдя замуж за малого и обретя уверенность в будущем, она смогла вспомнить, что вообще-то является лордом. Вытащила из памяти все, чему ее учил отец, и сейчас жестко припечатала оппонента непробиваемым аргументом. «Это я по глазам Рейна понял. Что-то в них мелькнуло такое». Из чего можно было сделать вывод, что он может сколько угодно уверять нас в том, что ему плевать? Однако на деле он очень серьезно относится к репутационному удару по семье. «Подождите!» После небольшой заминки остановил Юхеф. «Не торопитесь!» «Вы слишком спешите, Биен. Это все молодость, полагаю. Я услышал ваше предложение...» Но не могу сразу же ответить на него ни согласием, ни отказом. Вы же понимаете это. «Конечно, Рейн!» — улыбнулась девушка. «Вам нужно время, чтобы обдумать?» «Да». «Дня хватит?» «Акула! Настоящая акула империализма, а не книжная девочка и не оранжерейный цветок. Хватка, как у матерого хищника. А была такая няша...» Вот что семейная жизнь с женщинами делает. Интересно, если мы с Ивоной формализуем наши отношения, она такой же станет? Хэв с непроницаемым лицом кивнул. По большому счету, выбора у него не было. Отлично! Тогда мы с мужем ждем ответа от вас в течение суток. Если его не последует, я буду трактовать это как отказ и считать себя свободной относительно распоряжения тех доказательств, Что оказались в нашем распоряжении? Мы все поднялись, а Малой навис над столом, глядя прямо в глаза Хэву. «Если возникнет желание решить вопрос силой, ты знаешь, где меня искать!» Рука-лицо. Из какого третьесортного фильма он вытащил эту фразочку? Но, глядя на Фалапикса, я обнаружил, что он не считает ее ни дешевой, ни излишне пафосной. Наоборот, абсолютно уместной. На этом и расстались. Наш оппонент остался сидеть за столиком на террасе ресторана, а мы отправились домой, не забыв по пути забрать роутер. Вряд ли на этот курорт мы вернемся второй раз. До сих пор ощущение, что из глаз кровь течет. По возвращению в Денер тут же принялись обсуждать встречу. Птаху казалось, что мы слишком жестко давили на Хэва компроматом, а Рош уверял, что среди аристократов такое очень даже в ходу. Мол, если есть возможность что-то отжать, то хороши все средства. Вплоть до похищения членов семьи и присылания продавцу частей их тела. Просто, чтобы тот сделался более сговорчивым. Людоеды какие-то. Впрочем, войны с Фалапексом нам ждать не стоило. По мнению телохранителя принцессы, переговоры прошли успешно, и вскоре Хев согласится на наши условия. Только чуточку поднимет цену, чтобы хоть немного сохранить лицо. Репутацию тяжело заработать, но легко потерять. Это не измеряется деньгами. Так что идти на конфронтацию с нами из-за Мишеса Фалапикс точно не будет. Говорил боевой старикан, а его воспитанница серьезно кивала, подтверждая каждую его фразу. «Он может догадаться, что мы и есть те люди, что валяли его сына по всему Мишесу», — сказал я. И что я тот самый мастер порталов? Это не помешает сделке? Нет, Биен покачала головой. Даже если он все поймет, то не станет ничего делать. Планета сейчас принадлежит ему, а значит, по законам Империи, именно он отвечает за то, что там происходит. Как и за тех, кто оттуда приходит. Если Императору станет известно, что на Мишесе родился новый мастер порталов, а семья Фалапикс вместо того, чтобы уничтожить его, привела его в сеть миров, род Хевов прекратит свое существование. В смысле? Их убьют? Да, служба безопасности императора сделает это, не дрогнув. Так что даже если Фалапекс понял, с кем имеет дело, то он закроет на это глаза. Потом, если вскроется, что ты тот враг, то это уже будет не его проблемы. Да, хитро. Эта лютая смесь капитализма и феодализма, похоже, действительно имеет кучу дыр, которым нам не грех и воспользоваться. Вассал моего вассала не мой вассал. И вот это вот все. Даже наши олигархи, похоже, не такие беспринципные. А напасть он на нас не попытается? Уточнил я под конец. Крайне маловероятно. У отряда всадники есть репутация, а причины для нападения нет. «Кодекс будет не на его стороне», — ответил Рош. «Погодь, погодь. Кодекс? А то, что лорд Венур устроил вооруженное вторжение на Денер, это в кодекс укладывается?» «Вполне. Разногласия по контракту». «Так он же его подписал». «Если бы дело дошло до императорского суда, то он бы сказал, что сделал это под давлением, а когда появилась возможность пересмотреть условия, он ей воспользовался». Но до суда бы не дошло. Если бы Винор победил, то он навязал бы Биен-Вассалитет, а это лишило бы его возможности выступать против Сюзерена. Беспредел какой-то. Первый император Воронов создал право сильного. Для Аалока важна только сила, а слабость Аалока — его единственный грех. Так что, если бы Винор победил в том сражении, то закон был бы на его стороне по праву сильного. Я представил себе такую ситуацию на земле. Выкручивает мне банк руки, а я такой беру дробовик и иду в его головной офис. Валю всех по дороге, а потом заставлю управляющего аннулировать мой кредитный договор. И показываю это приехавшей полиции. А те такие, ну да, по понятиям все пацан сделал. Так-то могло и не получиться, но служба безопасности банка хилая оказалась. Значит, банку так и надо. С другой же стороны, не такой уж и бред, Но ну, если смотреть на эту их межзвездную империю. Как еще они могли думать, если вся она построена на силовом захвате чужих планет? Пробросили портал, пришли силами великими и отжали у местных, а их самих сделали рабами. При таком подходе неизбежна будет деформация в сторону силы. «Тем не менее, надо быть на стороже, сказал Малой. Глаза у него тоже были как чайные блюдца. До него, похоже, только сейчас стало доходить, на что он подписался, став халордом. Несомненно, кивнул Рош. Силовая акция не исключена. Победители предоставляют аргументы для суда. Но лорд Лапекс на нее не решился. Уже через пару часов от него пришел ответ о том, что он согласен на продажу планеты. Только цена, которая бы его устроила, должна быть 750 тысяч реколов которым мы должны приложить также и компромат на его пятого сына. Сделку он предлагал провести завтра, на планете Зетус, в полдень. Разумеется, явиться мы должны были лично. Как и в случае с заключением брака, продажа собственности происходила только так. Никакого тебе электронного документа оборота, все ручками. А потом еще в столицу сектора перечь, чтобы там Мишес зарегистрировать за собой. Рош, когда увидел, где нам назначили встречу, нахмурился. Ничего не сказал, стал консультироваться со своим секретарем. Я тоже задал запрос, получив такой ответ. Планета Зетус вошла в имперскую сеть 1129 оборотов назад. Аборигенного населения нет. Климат влажный, субтропический. Ранее 263 оборота назад принадлежала роду фэм лорда Аук. После мятежа и уничтожения данного рода была изъята в пользу императора. В настоящий момент на планете имеются четыре крупных города и несколько десятков поселений поменьше. Основное назначение планеты – сельскохозяйственное. Однако из открытых источников следует, что один из трех континентов Зетуса полностью занят базами и тренировочными лагерями имперских штурмовых сил. Вот, значит, как. Решил максимально подстраховаться. Мол, никакой дурак не будет устраивать бучу там, где у самого императора база его цепных псов. Что же, меня это устраивало более чем. Однако Рош все еще выглядел хмурым. В чем дело? Уточнил я у него. Не нравится место? Так-то он сам бывший штурмовик. Должен такое понимать. Это ловушка, уверенно сказал он. Ложная безопасность. Я знаю эту планету. Целый оборот там проторчал, обучал птенцов ворона. У нас должно сложиться мнение, что раз там расположены имперские силы, значит никакой дурак не захочет там драться. А на самом деле? Два из трех континентов не имеют никакого отношения к вооруженным силам империи. Обычные сельскохозяйственные поля, города, фермы и очень много мест, где можно закопать целую армию. А координаты места встречи как раз на таком континенте. К тому же, это я как ветеран знаю, у тамошних командиров есть теткий приказ не вмешиваться в разборки аристократов. Только в случае, если данные разборки будут угрожать имуществу императора. Об этом мало кто знает, так что расчет Лапикса мне понятен. Ага, я понял. Решил нас на этом подловить. Мол, мы убеждены, что он не рискнет напасть и утратим бдительность. Вот жук! Но предупрежден, значит вооружен, хмыкнул я. Если он хочет драться, давай покажем ему, что всадники – это очень зубастый отряд. В итоге, все свободное время мы изучали карты местности на точке встречи. Я же сгонял на Мишес, приведя с собой Марнея с Мелиндой и еще десятком эквитов, которые решили войти в состав нашего отряда. Малой с птахом разработали операцию, предусмотрев все возможные сценарии, а Рож давал ценные подсказки. К слову, он и его хозяйка решили идти с нами. Малой пытался отговорить супругу, но столкнулся с невероятным упрямством а в качестве последнего аргумента вообще получил удар под дых. «Если ты погибнешь, а Лапикс победит, мне все равно не жить». Как следует вооружившись, следующим же утром мы направились навстречу. Половину дня собирались потратить на подготовку уже на месте. Не сомневаюсь, что наш оппонент поступил так же, даже раньше нас явится. Но, добравшись до точки рандеву, никого там не обнаружили. Это был небольшой домик фермера, арендованный для встречи. Хозяина на месте не оказалось, а дверь была гостеприимно распахнута. До ближайшего стационарного портала, позволяющего прыгнуть куда угодно, топать нужно было минут десять. «Скорее всего, они уже побывали здесь», – предположил Рош, и оставили где-то неподалеку маяк для портала. «Стоит быть осторожнее. Силы Хэфлорда могут появиться откуда угодно». Искать приемник смысла не было никакого. Вокруг, куда ни глянь, поля. Высокая трава, на самом деле что-то вроде пшеницы, как сказала Биен, лишала обзора и позволяла спрятать не то что маленькое устройство, но даже с десяток головорезов. Но у нас было чем на это ответить. Птах с малым уселись под стеной дома и подняли в воздух два военных дрона, прихваченных мною с земли. Генерал Иванов слово сдержал и раскошелился на дорогие и очень полезные для нас игрушки. Благодаря им мы теперь имели возможность заметить подход противника с любой стороны. Остальные члены отряда рассредоточились по периметру, стали оборудовать огневые точки. Может, конечно, мы и на воду дуем, но лучше перебдеть, чем не недобдеть. Через четыре часа мы были готовы встретить любого врага. Разведка. Эквиты, огневая мощь и мои порталы, синхронизация с системой консул. Что Фалапикс вообще мог этому противопоставить? Не, понятно, что Аалоки тоже не пальцем деланы, и в целом цивилизация, которая создала империю на порталах и агрессивной внешней политике. Но тут выбранное место им немного мешало. Большой отряд не кинешь, тяжелую технику не притащишь. На такое самоуправство военное начальство имперских сил на Зетусе не посмотрит сквозь пальцы. А значит, максимум, чего мы можем ждать, такой же отряд, как и у нас. Где-то за час до встречи Птах попросил открыть портал на землю, хотел забросить на базу записку для Симоновой. Девушка-спецназовца в этой акции участия не принимала, уже давно вернувшись домой. И у того вдруг приступ сентиментальности случился. Малой не упустил случая поиздеваться над товарищем. Мол, ты тоже каблук. Ну, а я просто открыл портал, выполняя его поручение. Точнее, попытался это сделать. Но действие, которое стало для меня таким же привычным, как ногу почесать, вдруг не удалось выполнить. Я даже струхнул, если честно. Попробовал еще раз. Ноль эмоций. Система была доступна, как и инвентарь. А вот порталы оказались неработающими. Два часа назад все нормально было. Уже начиная паниковать, я рассказал соратникам о случившемся. «Поле поглощения Дегла». Первым воскликнул Рош. Я уставился на него с недоумением. «Технология, которая блокирует работу оборудования порталов», пояснил он. «Получается, и на твои способности оно тоже действует».